тот вечер, возвратившись в свой дом в Тибуре, я устала, но со спокойным сердцем принял из рук Диотима вино и фимиам для каждодневного возлияния моему гению. С терпеливым упорством крестьянина, который стремится расширить свои виноградники, я в качестве частного лица начал скупать и сводить воедино земельные участки, расположенные у подножья Сабинских гор вдоль ручьев и ключей. В сумятице государственных дел я находил иногда время разбить лагерь в этих рощах, которые были отданы в полное распоряжение каменщикам и архитекторам, и где, проникнутый азиатскими суевериями, молодой человек благоговейно молил нас не трогать деревьев. Вернувшись из своего длительного похода на восток, я с каким-то неистовством спешил подвести к завершению огромные работы по отделке Тибура, на три четверти уже выполнены На сей раз я приехал туда для того, чтобы провести последние дни своей жизни, благопристойно Здесь все способствовало и трудам, и удовольствиям. Канцелярия, залы аудиенций, палата судебных заседаний, где я решал в последней инстанции наиболее трудные дела, избавляли меня от утомительных переездов между Тибуром и Римом. Я наградил каждое из этих строений именами, которые воскрешали в моей памяти Грецию, ой килле академии пританней я прекрасно понимал что эта небольшая окаймленное оливковыми деревьями долина отнюдь не была темпейской долиной но я достиг того возраста когда любое живописное место напоминает нам о другом еще более живописном, и когда всякое наслаждение становится острее при воспоминании о наслаждениях ушедших в далекое прошлое Я охотно предавался этой ностальгии, которая есть не что иное, как тоска по желанию. Я дожидал одному особенно неприветливому ручью в парке название «Стикса» и одно из усеянных анимонами лужаек название «Элисийских полей», приуготовляя себя таким образом к миру иному, где муки похожи на муки нашего мира а печальные радости не с радостями земными. Но главное, я соорудил для себя в самой глубине этого уединения убежище, еще более уединенное, мраморный островок, в центре окруженного колоннадой бассейна тайную комнату, которую подъемный мост такой легкий, что одним лишь движением руки, я заставляю его скользить по пазам, соединяет с берегом, а вернее сказать, от него отделяет. Я велел перенести в этот павильон две-три из моих самых любимых статуй и маленький бюст Августа, ребенка, подаренный мне святонием в пору нашей дружбы. Я уходил туда в час полуденного отдыха, чтобы поспать, помечтать, почитать. Мой пес укладывался на пороге и вытягивал перед собой свои сильные лапы. На мраморе играли солнечные блики. В поисках прохлады Диотим прижимался щекою к гладкой поверхности чаши. Я думал о своем наследнике. У меня нет детей, и я не жалею об этом. Конечно, в часы утомлений и слабости когда становишься противен себе самому, я порой упрекал себя в том, что не позаботился произвести на свет сына, который стал бы продолжением меня. Но это тщетное сожаление покоится на двух посылках, в равной мере сомнительных. На гипотезе о том, что сын непременно нас продолжит, и на гипотезе, допускающей, что это странное переплетение добра и зла, этот клубок ничтожных и причудливых свойств, составляющих личность, заслуживает продолжения. Я стремился по возможности с пользой применять свои добродетели. Я извлекал пользу из своих пороков. Но я вовсе не считаю необходимым кому-нибудь завещать свои качества, Ведь истинная человеческая преемственность осуществляется вовсе не через кровь. Наследником Александра является Цезарь, а не тот хилый ребенок, который родился у некой персидской принцессы в некой крепости в Азии. И Эпаминонт, умиравший, не оставив потомства, мог с полным правом сказать, что дочерьми его были победы. Потомки большинства деятелей, оставивших свой след в истории, были существами заурядными, чтобы не сказать хуже. Создается впечатление, что на них иссякли возможности рода. Отцовские чувства почти всегда вступают в конфликт с интересами государства, но даже в тех случаях, когда этого не происходит, императорскому сыну приходится страдать от уродливого дворцового воспитания которая не приносит ничего, кроме вреда будущему государю. К счастью, у нас выработалась устойчивая форма передачи императорской власти, и этой формой стало усыновление. Узнаю в этом римскую мудрость. Я понимаю, какие опасности таятся в выборе. Понимаю, насколько возможны при этом ошибки. Знаю также и то, что ослепление бывает уделом не только отцовской любви, Но решение, в котором главная роль принадлежит рассудку, или в котором рассудок хотя бы наполовину принимает участие, будет мне всегда казаться неизмеримо справедливей таинственных прихотей случая и ленивой природы. Власть должна принадлежать наиболее достойному. Прекрасно, что человек, который доказал свою способность руководить государством, выбирает того, кто может его заменить, и что это далеко идущее решение является его последней привилегией и в то же время последней услугой, какую он оказывает людям. Но сделать этот ответственный выбор мне представлялось как никогда трудным. В свое время я горько упрекал Трояна в том, что он двадцать лет шел на всякие уловки, прежде чем меня усыновить, и что он принял окончательное решение только на смертном одре. Но вот прошло почти восемнадцать лет с того времени, как власть оказалась в моих руках, и, несмотря на опасности своей полной случайности жизни, я тоже откладывал выбор наследника до последнего часа. По этому поводу ходило множество слухов, большую частью ложных. Строилось множество предположений, но то, что люди принимали за тщательно скрываемую тайну, на самом деле было лишь нерешительностью и сомнением. Я осмотрелся вокруг. Честных исполнителей своего долга было очень много, но никто из них не обладал необходимой смелостью и размахом. Сорок лет верной службы свидетельствовали в пользу Марция Турбона, моего славного сотоварища, лучшего префекта претерианцев, но он был мой ровесник, он был слишком стар.